Глава вторая Подарок Когда до блокпоста Василия Островской осталось всего ничего, метров пятьдесят, батарейки сдохли окончательно. Перед глазами мерцали яркие пятна. Шагая в полной темноте, Иван ориентировался на желтый огонек дежурного освещения станции. Сапоги плюхали по мелкой воде, шаги отдавали эхом. Заметили его поздно, хотя он и не скрывался. Заснули они там, что ли? «Стой! Кто идет?» И сразу врубили прожектор. В следующее мгновение Иван пригнулся, прикрывая глаза локтем и чертыхаясь сквозь зубы. Сдурели совсем. Раскаленный до хруста стекла... Прожекторный белый луч, казалось, вскрывал тело консервным ножом. Свои! крикнул Иван. Он за гривком почувствовал, как повернулся в его сторону пулемет, закрепленный на тяжелом сваренном из труб станке, как металлически лязнул затвор, вставая на боевой взвод. Луч уничтожал. Иван прикрыл глаза и повернулся к прожектору спиной. Но безжалостный свет, казалось, пронизывал тело насквозь. Сквозь одежду, кожу, мышечные волокна, кровяные тельца и кости добирался до глаз. Под веками пылало и горело. «За — Зара, стрельну! — крикнули от пулемета. Голос надорванный, почти на истерике. — Такой «сейчас сорвусь» голос. — Опять ефеменюк дежурит, — понял Иван. «Блин!» «Отставить!» Иван перешел на спокойный командирский тон. «Пароль! Слышите? Пароль свадьба!» Пауза. За это мгновение Иван, покрывшийся холодным потом, десять раз успел решить, что Ефименюк его все-таки пристрелит. «Самое время! Везет мне, как просил же!» подумал Иван в сердцах.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 Такие на армейских блокпостах стояли. Оттуда, в общем-то, и сняли его. Пуля с остальным сердечником любую кость перешибает за милую душу. «Пароль свадьба!» — крикнул Иван еще раз, уже не надеясь, что его услышит. Молчание. «А кто идет?» — спросили оттуда, наконец. «Жених идет!» — ответил Иван. «Еще заминка». Потом, негромкая клац, пулемет снялись боевого взвода. «Иван, ты чешо!» Иван хотел выматериться в голос, но сил уже не было. Да и злобы тоже. Ответил просто. «Я...» «Тю!» — сказали с блокпоста. «Вот тебе и тю!» «Выруби свою лампочку! Я тут ослепну сейчас!» Вымазанный в желтой глинистой грязи с головы до ног, Иван дотопал до блокпоста и оглядел вытянувшегося Ефименюка. «Кто старший дозора? Почему один?» «Та это...» — сказал Ефименюк. «Я это...» — «Кто старший?» — повысил голос Иван. Ефименюк замялся, начал прятать глаза. «Сазонов старший!» — признался наконец. — Ты уж извиняй, командир, за пулемет, Та я ж не со зла, а Сазонов он здесь был, тельки его позвал и на полминуты. — Так, Сазонов, значит. — Кто позвал? — резко спросил Иван. — Да я шо, крайний, не знаю. — Распоясались, — сказал Иван. — Ничего, я с вами разберусь. Он отодвинул Ефиминяка в сторону, перелез через мешки с песком. Пошел к свету. Василий Островская — станция закрытого типа, поэтому на ночь все двери запирались, кроме двух. Одна вела на левый путь, другая — на правый. Иногда выставляли дозоры на служебную платформу, которая находилась дальше, в сторону Приморской, но не всегда. Это когда в заливе начинался сезон цветения, и всякая дрянь лезла из туннеля. Только успевай нажимать на спуск. Сегодня же обычный дозор, контролирующий туннель, облажался. Сазонов, ты же битый волчара. Ты-то как умудрился. Расслабились, блин. Это называется феномен Бо на жаргоне диггеров. Когда косяк допускает тот, от кого этого никак не ожидаешь. От такого не застрахуешься. Василий Островская никогда не относилась к очень красивым станциям, как, например, та же площадь Восстания, где высокий свод, тяжелые бронзовые светильники, колонны слепнины и роскошная сталинская отделка зала. Васька, как называли станцию фамильярные соседи с адмиралтейского и Невского, была станцией аскетичной и суровой, готовой выдержать голод, холод, атаку тварей. Из первой защитников. Чисто питерская станция крепость. Иван поднялся на платформу через единственную открытую дверь. Остальные на ночь закрывались во избежание. Еще на подходе к станции он услышал гул вентиляции. Это гудели фильтры, нагнетавшие воздух с поверхности. Василия Островская давно утратила центральное освещение. Таких станций в метро осталось то ли три, то ли вообще одна. Но система фильтрации воздуха и насосы откачки грунтовых вод здесь все еще работали. Стоило это, будь здоров. Мазут из техноложки дорого берут за свои услуги. А куда деваться? Зато туннели почти сухие. И есть чем дышать даже на закрытой на ночь станции. Неяркий свет дежурных лампочек. С непривычки заставил Ивана зажмуриться. Теперь, куда бы он ни посмотрел, всюду скакали цветные пятна. На станции была ночь. Основные светильники, которые питались от дизель-генератора, стоявшего в отдельной дизельной, в это время выключались. Работали лишь лампочки дежурного освещения, запитанные от аккумуляторов, китайские елочные гирлянды, протянутые над дверными проемами. Поэтому ночью станция становилась уютней. Хорошее время кашель, храп взрослых, сонное дыхание малышни, и красные, синие, желтые, мелкие лампочки. Иван прошел по узкому пароходу между палатками, закрывавшими большую часть станции. Это была центральная улица Василий Островской, ее Невский проспект. Существовавший только ночью. Днем палатки убирали. Сворачивали, чтобы освободить место для работы, А по выходным и праздникам для развлечений. В южном торце станции за железной решеткой Возвышались видимые даже отсюда ряды клеток. Мясная ферма. Иногда оттуда доносился резкий звериный запах. В отдельной палатке спали дети, начиная с четырех лет. Детский сад. Иван шел мимо выленивших, залатанных палаток, слышал дыхание, кашель, хрипы. Иногда кто-то начинал бурмотать во сне, потом поворачивался на бок. Старая, добрая Василия Островская. Завтра освободят всю платформу и поставят столы. Завтра станция будет гулять. И осталось до этого... Иван повернулся и посмотрел на станционные часы, висевшие над выходом к эскалаторам. Желтые цифры переключились на 4.23. Еще три часа. Долго он провозился. Иван шагал, и иногда ему мерещилось, что он проваливается вглубь серого гранитного пола. Он поднимал голову и просыпался. Спать. Но для начала следует сдать снаряжение и умыться.